Вторая дорожка – седьмой кассеты. Они имели половиной тысяч орудий и минометов, 300 танков и около 500 самолетов 4-го воздушного флота. Выполняя указания ставки, Малиновский решил нанести главный удар по противнику из района южнее Арадя в направлении Надебрецен. На правом фланге планировалось нанесение вспомогательных ударов с целью овладеть районом Клуш-Сатумары. На левом крыле предусматривалось разгромить противника на восточном берегу реки ТИСа и надежно прикрыть левый фланг главной группировки фронта. В соответствии с замыслом операции Малиновский приказал 6-й гвардейской танковой армии генерала Кравченко и конно-механизированной группе Плиева наступать в первом эшелоне с задачей самостоятельно прорвать тактическую полосу обороны противника. Такая необычность задачи Объяснялось прежде всего тем, что на этом участке фронта немецкие войска имели относительно слабую очаговую оборону, основу которой составляли отдельные опорные пункты. Утром 6 октября, после короткой артиллерийской и авиационной подготовки, ударная группировка 2 Украинского фронта перешла в наступление. В первый же день 53-я армия и группа Плиева прорвали оборону противника, разгромили противостоящие силы третьей венгерской армии. К исходу третьего дня они продвинулись до 100 км на север и вышли в район Корцага. Войска правого крыла и центра, встретив упорное сопротивление в районе Клужа, продвигались медленно. На левом крыле 46-я армия к исходу 8 октября полностью освободила югославскую территорию восточной реки Тиса, и захватила плацдармы на ее западном берегу. Однако на важнейшем участке фронта, брошенная в бой без подготовки прорыва танковая армия Кравченко, встретившая очень сильное сопротивление и понесшая большие потери, застряла на подступах к городу Арадия и успеха не имела. Как оказалось, именно здесь противник концентрировал силы для нанесения удара, запланированного на 12 октября. На правом крыле фронта 40-я, 7-я гвардейская, 4-я румынская и 27-я армии топтались на месте. Ставка ВГК приказала Малиновскому как можно быстрее овладеть районом Араде. Для этого она считала необходимым нанести удар по городу силами 6-й гвардейской танковой армии с запада, 33-го стрелкового корпуса с юга, а группы Плиева с северо-запада. Для усиления центра фронта Ставка приказала не позднее 20 октября подтянуть в район Биюша 7-ю гвардейскую армию. Сюда выдвигалась также конно-механизированная группа Горшкова. Наступление на Араде поддерживала большая часть фронтовой авиации. Немецко-венгерские войска в районе Араде и на подступах к Дебрицену оказывали упорное сопротивление. Перед правым же крылом фронта Они были вынуждены 9-10 октября начать отход в северо-западном направлении. 12 октября группа Плиева во взаимодействии с 33-м стрелковым корпусом овладела городом Араде. Танковая армия действовала неудачно. Целую неделю она не могла сдвинуться с места и потеряла значительное количество техники. Малиновский указывал генералу Кравченко «Ваши потери – и невыполнение поставленной задачи вытекают из вашего стремления вести только лобовые атаки и нежелание вложить в операцию тактического маневра, на что вам неоднократно указывалось. Но в целом день, намеченный противником для разгрома советских войск, вышедших к венгерской границе, завершился поражением его ударной группировки. Правда, за 10 дней боев фронт потерял 458 танков и самоходок, из них 202 машины, объединение Кравченко и Плиева. Как свидетельствует Фриснер, в Будапеште царило в связи с прорывом русских за Тису крайне удрученное настроение. 11 октября венгерская делегация в Москве подписала предварительные условия соглашения о перемирии. В течение 10 дней эвакуировать свои войска с оккупированных территорий соседних государств под наблюдением союзной контрольной комиссии, немедленно порвать с Германией и объявить ей войну. Советское правительство оказывает помощь Венгрии своими войсками. Регент попросил советское командование на три дня приостановить наступление, мотивируя это необходимостью подготовки к осуществлению условий перемирия. Просьба была выполнена. 15 октября в Будапеште Было передано по радио сообщение Хорти, что Германская империя проиграла войну, что она уже давно нарушила союзническую верность и что немцы на территории страны производят грабежи и разрушения. В заключении регент заявил «Я сообщил представителю Германской империи в Венгрии о заключении предварительного соглашения о перемирии с нашими противниками и прекращении с нашей стороны всяких военных действий против них» тот же день он издал приказ, в котором оповещал венгерскую армию о своем решении просить о перемирии, но ни словом не обмолвился, что условия уже приняты и прямого приказа открыть фронт не отдал. Немедленно после передачи заявления немцы, старательно информируемые самим регентом, провели заранее спланированную акцию «Панцерфауст» по смене правительства. В столице практически не было венгерских частей. Зато активно действовал Отто Скорцени и три немецкие дивизии, которые заняли важнейшие районы и учреждения. 16 октября Хорти объявил недействительным свое воззвание по радио, подписал акт об отречении от звания регента, передав власть убежденному фашисту Перенцу Салаши, который объявил себя главой государства вождем нации и образовал правительство концентрации правых сил. Первым делом Салаши отправил благодарственную телеграмму Гитлеру, пообещав поставить венгерскую армию до последнего человека на службу Германии. Все население страны в возрасте от 12 до 70 лет было объявлено мобилизованным в армию или на принудительные работы. Приход к власти Салаши для всех означал, что Венгрия будет продолжать войну. Малиновский, между тем, продолжал наступление – 20 октября 6-я гвардейская танковая армия совместно с конно-механизированными группами генералов Плиева и Горшкова ударом по сходящимся направлениям овладела Дебриценом, важным узлом обороны противника. Армии правого крыла заняли район Калужа. К исходу 20 октября они вышли на рубеж Сигит-Маргита, и установили непосредственную связь с войсками фронта, действовавшими на Дебриценском направлении. 22 октября конно-механизированная группа Плиева, в которую была включена группа генерала Горшкова, овладела городом Ниеритьхаза, продвинулась передовыми частями на север до 30 км и вышла на реку Тиса, создавая угрозу окружения армейской группой «Веллер». Это предопределило ожесточенный характер боев, продолжавшихся с 23 по 28 октября. Чтобы избежать окружения, противник силами трех армейских и одного танкового корпуса нанес мощный контрудар по флангам КМГ и перерезал ее коммуникации южнее Ньеретхазы. 27 октября группа Плиева оставила город и соединилась с основными силами фронта. На Сольнакском направлении 53-я и 7-я гвардейская армии к исходу 28 октября овладели восточным берегом Тисы. Сороковая я и 4-я румынская армии, действовавшие на правом крыле, к этому времени завершили освобождение северной части Трансильвании и пересекли румыно-венгерскую границу. На левом крыле фронта войска 46-й армии 21 октября овладели городами Байя и Сомбр, а к исходу 28 октября захватили в Междуречии Тисы и Дуная крупный оперативный плацдарм. Таким образом, войска 2 Украинского фронта, преодолев ожесточенное сопротивление, на правом крыле приближались к Тисе, на центральном участке вышли на восточный берег реки, а на левом крыле форсировали ее. 28 октября преодолением Тисы Дебриценская операция завершилась. В ходе этой первой крупной операции на венгерской территории Красная Армия во взаимодействии с румынскими войсками заняла северную часть Трансильвании и значительную часть Венгрии, одну треть ее территории, на которой проживала четверть населения страны. Советские войска во время наступления взяли в плен более 42 тысяч солдат и офицеров. Потери фронта составили 84 тысячи убитыми и ранеными. Выход соединений 2 Украинского фронта в район Дебрицена создал серьезную угрозу тылам карпатской группировки. Это вынудило германское командование начать отвод своих войск перед центральным участком и левым крылом 4 Украинского фронта. Командующий 1-й венгерской армией Генерал Белла Миклаш, видя бесперспективность дальнейшей борьбы и будучи недоволен политикой правительства, с частью штаба армии 16 октября перешел на советскую сторону. Оставленные сами по себе части армии самоопределились в зависимости от политических взглядов командиров и настроения солдат. Большими группами на советскую сторону перешли свыше 10 тысяч человек – С учетом потерь убитыми, ранеными, пленными и дезертирами, первая венгерская армия фактически распалась. В связи с вступлением Красной армии на венгерскую территорию, по указанию ГКО от 27 октября 1944 года, Военный совет фронта обратился к венгерскому народу с оставшим традиционным воззванием, призвав его всемерно содействовать советским войскам в их освободительной миссии. В воззвании подчеркивалось, что Красная Армия вступает в Венгрию не с целью приобретения какой-либо части ее территории, а лишь в силу необходимости, не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского ига. В этом документе разъяснялось, что на территории страны будут сохранены венгерские органы власти, системы экономического и политического устройства – и существующие обычаи, что все права и собственность граждан берутся под охрану советских военных властей. Следовавшие за войсками коммунисты-эмигранты из заграничного руководства организовали в городе Сегеде легальный ЦК ВКПБ. Здесь же в начале декабря из представителей демократических партий был образован Венгерский национальный фронт, а 22 декабря в Дебрицене Сформировано временное национальное правительство во главе с бывшим командующим первой венгерской армией Миклашем, которое через двое суток запросило у Москвы условия перемирия и от имени венгерского народа выразило готовность объявить войну Германии и принять участие в борьбе по уничтожению гитлеризма и тем самым искупить вину, совершенную предшествующими правительствами против Советского Союза и других свободолюбивых народов. 28 декабря 1944 года Временное правительство объявило недействительными договоры, заключенные с Германией, и объявило ей войну. Медаль за город Будапешт После завершения Дебриценской операции Сталин приказал без паузы начать Будапештскую операцию, как не просил его Малиновский подождать. При этом учитывалось особое значение столицы. Более 50% всех промышленных предприятий Венгрии были сосредоточены в этом городе. Немедленное наступление на Будапешт диктовалось и выгодными оперативно-стратегическими условиями. Основные силы группы армий Юг, насчитывавшей 18 немецких и 20 венгерских дивизий, действовали на Ньеретхаско-Мишкальдском направлении. Германское командование решило использовать их для прикрытия северо-восточных подступов к Будапешту, а юго-восточные оборонялись войсками, потрепанной в боях третьей венгерской армии, усиленной одной танковой и одной моторизованной немецкими дивизиями. Здесь оперативная плотность войск противника была в два раза ниже. Учитывая эти обстоятельства, Ставка приказала второму украинскому фронту перейти в наступление овладеть столицей Венгрии и вывести страну из войны. Главные силы фронта находились на его центральном участке и правом крыле. Но на перегруппировку сил времени не отводилось. Сталин требовал немедленно нанести слабо обеспеченный фронтальный удар, рассчитывая использовать замешательства в правящих кругах Венгрии сразу после путча. Этот удар Малиновский должен был нанести на своем левом крыле силами 46-й армии генерала Шлемина и 2-го гвардейского механизированного корпуса, прибывшего из глубокого тыла и имевшего 206 танков и 96 САУ. При поддержке 5-й воздушной армии в общем направлении на Кичкемет Будапешт с задачей прорвать оборону юго-восточнее Будапешта и овладеть им. Вспомогательный удар наносила седьмая гвардейская армия из района северо-восточнее города Сольнок с целью форсировать Тису и захватить плацдарм на ее западном берегу. Остальные войска продолжали наступление в направлении Мишкальца, сковывая противостоящие силы противника и не допуская их переброски в район Будапешта. Войскам Третьего Украинского фронта было приказано продолжать перегруппировку и сосредоточение главных сил в Югославском Банате, одновременно передовыми частями захватить плацдармы на правом берегу Дуная на территории Венгрии. Четвертый Украинский фронт наступал в вглубь Чехословакии, способствуя успешному развитию Будапештской операции. Таким образом, для проведения операции выделялось 39 стрелковых, 9 кавалерийских, 4 воздушно-десантных дивизии, 4 механизированных и 3 танковых корпуса. Одна танковая, одна самоходно-артиллерийская бригада, два укрепрайона, 1 бригада морской пехоты, 720 тысяч человек. Стремясь не допустить дальнейшего продвижения советских войск вглубь Венгрии, Противник на подступах к Будапешту создал ряд сильно укрепленных оборонительных рубежей и городских обводов, которые упирались своими флангами в Дунай, севернее и южнее города. Юго-западнее столицы по линии озер Балатон и Веленца до излучины Дуная у города Вац и далее вдоль чехословацко-венгерской границы была подготовлена оборонительная полоса линия Маргарита. Крупными силами в районе Будапешта противник не располагал. В полосе предстоящего прорыва 46-й армии 6 стрелковых дивизий оборонились части 8-й, 10-й пехотных и 1-й кавалерийской венгерских дивизий. Резерв составляла 24-я танковая дивизия немцев. Наступление левого крыла 2-го Украинского фронта началось 29 октября. И вначале развивалось успешно. Дивизии Шлемина прорвали оборону третьей венгерской армии и после ввода в сражение около 400 танков второго, а затем левее 4-го гвардейских механизированных корпусов. Начало стремительное продвижение вперед. Для противника этот удар оказался неожиданным. 2 ноября советские войска находились в 15 километрах от Будапешта. Однако ворваться в город сходу не удалось. Как раз в этот день противник закончил перегруппировку сил. Германское командование в спешном порядке перебросило сюда из района Мишкольца три танковые и одну моторизованную дивизии, которые, заняв первую полосу обороны столицы, оказали танкистам упорное организованное сопротивление. Начались затяжные бои. Когда общие войсковые части догнали мех корпуса – Было уже поздно пытаться с юга овладеть городом, враг успел организовать сильную оборону. При сложившейся конфигурации линии фронта попытки наступать на узком фронте становились опасными. Правый фланг ударной группировки оказался необеспеченным, так как 7-я гвардейская армия не выполнила своей задачи. 4 ноября Ставка указала Малиновскому, что атака Будапешта на узком участке силами только двух механизированных корпусов с незначительным количеством пехоты может привести к неоправданным потерям и поставит действующие на этом направлении войска под фланговый удар с северо-востока. По этому фронту предлагалось ускорить вывод войск центра и правого крыла на западный берег Тисы, чтобы расширить полосу наступления и разгромить будапештскую группировку противника ударами с севера и северо-востока во взаимодействии с войсками левого крыла. Обе стороны правильно просчитали ситуацию. 9 ноября танковая группа генерала Кирхнера ударила по правому флангу армии Шлемина, продвинулась на 20 километров и перерезала дорогу Кичкемет-Будапешт. Чтобы восстановить положение, понадобилось два дня. Войска 40-й и 27-й армий, к исходу 6 ноября, ликвидировав плацдарм противника на левом берегу, вышли к Тисе во всей полосе. Седьмая гвардейская правым флангом продвинулась на север до 45 километров и находилась всеми силами за Тисой. 46-я армия топталась у внешнего обвода Будапешта. 11 ноября войска второго Украинского фронта вновь перешли в наступление продолжавшиеся 16 дней. За это время они, тесня противников между речью Тиса и Дуная, продвинулись в северо-западном направлении до 65 километров и подошли к внешнему обводу обороны Будапешта. Однако рассечь и разгромить Будапештскую группировку восточнее города не удалось. Задача в целом оказалась невыполненной – хотя в полосе 7-й гвардейской армии Малиновский бросил в бой 481 танк и самоходную установку. С одной стороны, помешали упорное сопротивление противника, осенняя распутиться, несвоевременный подвоз боеприпасов из-за сильно растянутых коммуникаций, а также усталость войск, непрерывно наступавших более трех месяцев. С другой, расточительное отношение к людям на протяжении всей войны, Хотя и компенсировалось регулярно поступающими пополнениями, но в ходе проведения длительных операций неизбежно приводило к снижению качества войск. Имея неизменно переменный состав в 700-750 тысяч человек, Второй Украинский фронт за три месяца потерял убитыми и ранеными около 200 тысяч офицеров и солдат. В директиве командующего фронтом указывалось – что командиры подвижных соединений не стремились вырваться компактной массой вперед, а действовали в одну линию с пехотой, ввязываясь в затяжные бои. Танки использовались распыленными мелкими группами. Командиры плохо организовывали управление огнем. Штабы недостаточно контролировали действия войск. Часто командиры соединений, имея трех-четырехкратное превосходство, приостанавливали наступление для отражения контратак небольших групп противника, то есть сделали именно то, чего противник добивался. Обстановка, сложившаяся к 25 ноября, заставила Малиновского просить уставки разрешения остановить активные действия трех левофланговых армий фронта, чтобы подготовить их к дальнейшему наступлению с 4-5 декабря. Новый замысел заключался во владении Будапештом путем обхода его с севера 7 гвардейской, 6-й гвардейской танковой армиями и группой Плиева, а с юго запада главными силами 46-й армии и 2-м гвардейским мехкорпусом при обеспечении ударной группировки справа наступлением 53-й армии генерала Тарасова в северном направлении. В полосе армии генерала Шумилова на участке прорыва Была создана плотность 260 артиллерийских стволов на 1 километр и сосредоточено 510 единиц бронетехники. Кроме того, армии Тарасова придавалось 160 танков и самоходных установок. Действия южной ударной группировки были менее обеспечены. При этом ей предстояло сначала форсировать на глазах противника такую серьезную водную преграду, как Дунай. Между тем, В 80 километрах к югу от армии Шлемина войска 3-го Украинского фронта уже находились на западном берегу Дуная. Удар отсюда на север гораздо быстрее и меньшими жертвами мог вывести советские войска к западу от Будапешта. Однако мысль о привлечении к операции армии Толбухина пришла опосля. Немецкое командование, учитывая угрозу, нависшую в связи с захватом войсками 3-го Украинского фронта, Крупнейшего плацдарма за Дунаем, а также необходимость установить единство всех соединений на территории Венгрии. Передала из группы Армии Ф в группу армии Юг Вторую танковую армию. В течение ноября противник систематически усиливал свою группировку на Будапешском направлении. Кроме того, намерения Малиновского не остались секретом для генерала Фриснера, но участок Третьей Венгерской армии. Он дополнительно перебросил три танковых дивизии, одну бригаду штурмовых орудий и 503-й тяжелый танковый батальон. Всего второй украинский фронт имел 528 тысяч человек, 9014 орудий и минометов, 565 танков и Сао, 950 самолетов. Немцы могли им противопоставить 127 тысяч солдат-офицеров, и офицеров, 1830 орудий и минометов, 411 танков и штурмовых орудий, 450 самолетов. 5 декабря советское наступление возобновилось. В течение пяти дней войска Леова Крыла и Центра фронта безуспешно пытались окружить и уничтожить группировку противника путем обхода ее с севера и юго-запада. Главная группировка танковым тараном сумела пробиться к большому изгибу Дуная, севернее Будапешта, отбросив основные силы 6-й армии в район северней реки Ипель. Но вторая половина клещей, 46-я армия и 2-й гвардейский мехкорпус генерала Свиридова свою задачу не выполнили. Уже при ночном форсировании Дуная дивизии Шлемина понесли большие потери в личном составе от артогня противника. Почти все инженерные средства были уничтожены. В результате переправа механизированного корпуса заняла трое суток. Армия сумела захватить небольшой плацдарм, но из-за недостатка сил выйти к Будапешту с юго-запада не смогла, споткнувшись на линии Маргарита. Таким образом, и третья попытка овладеть Будапештом силами одного фронта успеха не имела. Вместе с тем, войска второго украинского фронта завершили освобождение между речи Тисы и Дуная и отрезали Будапештской группировке пути отхода на север. 57-я армия 3-го Украинского фронта к 9 декабря вышла в район к югу от озера Балатон. Со второй половины ноября на правом берегу Дуная начала боевые действия, прибывшая в состав фронта 4-я гвардейская армия, войска которой – соединились с 46-й армией второго украинского фронта. Создалась реальная возможность удара советских войск в тыл будапештской группировки противника. Согласно директиве Ставки от 12 декабря, окружение и разгром будапештской группировки теперь планировалось осуществить силами второго и третьего украинских фронтов. Действовавшая на западном берегу Дуная 46-я армия передавалась в распоряжение Толбухина. К началу декабрьского наступления 2 Украинский фронт, 4-я Румынская, 40-я и 27-я армии, имел 39 стрелковых дивизий, 2 танковых, 2 механизированных и 2 кавалерийских корпуса, 2 укрепленных района и 14 румынских дивизий. Войска 3 Украинского фронта, 46-я, 4-я гвардейская, и 57 я армии. Располагали 31 стрелковой дивизией, одной бригадой морской пехоты, одним укрепрайоном, одним танковым, двумя механизированными и одним кавалерийским корпусами. В составе фронта действовала Первая болгарская армия. Наземные войска поддерживались авиацией 5-й и 17-й воздушных армий и кораблями Дунайской военной флотилии. Южнее Третьего Украинского фронта действовала Третья Югославская армия. Таким образом, граница фронтов устанавливалась по Дунаю. Ликвидацию врага в Пеште должны были осуществить войска Малиновского, а в Буде – армии Толбухина. Силам двух советских фронтов противостояли немецкие войска группы армии «Юг» и часть сил группы армий «Ф». Всего 51 – немецкая и венгерская дивизии, и две бригады, в том числе девять танковых и четыре моторизованные дивизии, одна моторизованная и одна кавалерийская бригада и значительные силы авиации 4-го воздушного флота. Маршал Малиновский получил задачу ударной группировкой левого крыла нанести удар из района Шаги в общем направлении на Солдины, выйти к Дунаю на участке Несмей-Эстергом и не допустить отхода Будапешской группировки на северо-запад. Одновременно фронт должен был частью сил наступать на Будапешт с востока. Маршалу Толбухину ставилась задача нанести удар из района озера Веленца на север, выйти к берегу Дуная в районе эстергом смей и соединиться с войсками второго Украинского фронта отрезав тем самым пути отхода Будапештской группировки на запад. Из района Бички часть сил фронта должна была наступать на Будапешт и овладеть им во взаимодействии с войсками Малиновского. Создание внешнего фронта в 50-60 километрах к западу и юго-западу от Будапешта также возлагалось на войска Третьего Украинского фронта. Начавшееся 20 декабря наступление разбивалось успешно. Соединения второго Украинского фронта к исходу дня продвинулись в северо-западнее Будапешта на 15-32 километра. Немецко-венгерские войска понесли большие потери, но, подтянув свежие силы, стремились остановить дальнейшее продвижение советских войск. 21 декабря они тремя танковыми дивизиями при поддержке пехоты нанесли контрудары с юга и с севера на шаги. Им удалось потеснить правофланговые соединения 7-й гвардейской армии и к исходу 22 декабря выйти в тыл танковой армии Кравченко. Оценив обстановку, маршал Малиновский приказал 6-й гвардейской танковой армии, удерживая район Левице, главные силы повернуть на юг, нанести удар вдоль восточного берега реки Грон и во взаимодействии с 7-й гвардейской армией окружить и уничтожить всю вражескую группировку в междуречье Ипель и Грон. Танкисты при активной поддержке авиации успешно выполнили эту задачу. 26 декабря танковые бригады прорвались к Дунаю, севернее Эстергома, и соединились с войсками Толбухина. Седьмая гвардейская армия в конце декабря вышла к реке Грон и южнее Солдины захватила небольшой Плацдарм на противоположном берегу. Войска левого крыла к концу декабря подошли к Будапешту с востока. На правом крыле 27-я армия Трофименко и 53-я армия Моногарова ликвидировали выступ в районе гор Матра. Войска третьего украинского фронта прорвали главную полосу обороны, и в первый день наступления продвинулись на 5-7 километров. Противник предпринимал сильные контратаки. На второй день они стали еще более яростными, особенно упорными, были бои в районе Секишвекервара. Чтобы сломить сопротивление врага, командующий фронтом приказал ввести в сражение вторые эшелоны корпусов а 21 декабря – армейские подвижные группы, 2 гвардейский и 7-й механизированные корпуса, а также 18-й танковый корпус, составлявший фронтовую подвижную группу. Однако прорвать вражескую оборону на всю глубину в установленные сроки не удалось. Стрелковые дивизии не имели танков непосредственной поддержки пехоты, а в большинстве случаев и вторых эшелонов. Лишь на четвертый день войска фронта смогли прогрызть все три оборонительные полосы. Продвинувшись с начала наступления на 27 километров, они в результате ожесточенного боя овладели городом секеш и устремились на север. 24 декабря они выбили противника из города Бички, а через два дня, выйдя к Дунаю, заняли Эстергом и соединились с войсками Малиновского. В результате в окружение попала группировка противника в составе семи пехотных, двух танковых, одной моторизованной, двух кавалерийских дивизий, трех артиллерийских бригад, тридцати отдельных батальонов, полков и боевых групп немцев и венгров общей численностью 188 тысяч человек. Одновременно 46-я армия во взаимодействии со Вторым гвардейским механизированным корпусом ворвалась в Буду и завязала уличные бои. Соединение 4-й гвардейской армии генерала Захарова и 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 26 декабря выдвинулись на рубеж юго-западнее Секишфехервара, создав внешний фронт окружения. 29 декабря Маршалы Малиновский и Толбухин, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, оградить Будапешт от разрушений, сохранить его исторические памятники, обратились к командованию окруженной группировки с ультиматумом. Условия капитуляции непрерывно передавались мощными звуковещательными станциями, а в штаб противника были направлены два парламентера – капитаны Миклаш Штейнмец и Остапенко. Осажденные отказались вести любые переговоры, парламентеров убили. Отказ гитлеровцев от капитуляции вынудил советские войска приступить к боевым действиям по уничтожению окруженной группировки. Ожесточенные бои вспыхнули с новой силой. Они шли непрерывно, днем и ночью, еще почти полтора месяца. Причиной затянувшейся борьбы стали события, развернувшиеся на внешнем фронте окружения. Недовольный действиями генералов Фриснера и Фретер Пико, Гитлер еще 23 декабря назначил командующим группой армии Юг генерала Веллера, а командующим 6-й армии, сражавшейся в районе Будапешта, генерала танковых войск Балка. 25 декабря командование 6-й немецкой армии было поставлено в известность о решении фюрера отправить в район к западу от Будапешта значительные подкрепления. Группа армий «Юг» постоянно усиливалась танковыми соединениями. Если к началу Дебриценской операции войскам двух украинских фронтов противостояли четыре танковые и три моторизованные дивизии, то к 1 января 1945 года 13 танковых, две моторизованных дивизии и одна мотобригада. Несмотря на то, что германскому командованию было известно о подготовке Красной армии к большому наступлению против восточно-прусской и варшавской группировок, оно продолжало усиливать группу армии Юг, даже за счет ослабления своих сил в центре Советско-германского фронта. Так, из-под Варшавы был переброшен 4-й танковый корпус СС под командованием группенфюрера Герберта Гилле, в составе танковых дивизий «Тотенкопф» и «Викинг». По утверждению Гудериана, освобождение от блокады Будапешта было для Гитлера важнее, чем оборона Восточной Германии. Этому можно поверить, если учесть, что на всем Восточном фронте «Вермахт» имел 24 танковых и 7 моторизованных дивизий. Для деблокирования «Будапештского гарнизона» германское командование сосредоточило к юго-востоку от Камарна танковый корпус СС и другие соединения, пять танковых и три пехотные дивизии. С советской стороны на 120-километровом участке между Дунаем и озером Балатон внешний фронт окружения удерживала 4-я гвардейская армия генерала Захарова в составе 13 стрелковых дивизий, 1 гвардейского укрепленного района и 7-го механизированного корпуса. В полосе армии располагался резерв фронта, пятый гвардейский, кавалерийский и 18-й танковые корпуса. На подходе был больше года проведший в резерве Ставки первый гвардейский орден Ленина механизированный корпус под командованием генерала Русиянова, полностью укомплектованный отборным личным составом, ветеранами и сибиряками техникой и усиленной тремя самоходно-артиллерийскими полками с новейшими су -100. Основу танкового парка составляли американские шерманы. Разведка армии и фронта не выявили намерения противника нанести удар по правому флангу армии. Главные силы армии находились на левом фланге, где 1 января предпринимались попытки наступления. В ночь на 2 января Немцы после короткой, но мощной артподготовки пошли в наступление в направлении Набички, введя в бой 300 танков. Оборона 80-й гвардейской стрелковой дивизии, не успевшей даже отрыть траншеи, была прорвана сразу. К исходу 3 января противник продвинулся на глубину 16-24 километра, последующие три дня еще на 12-13 километров – и к исходу 6 января оказался возле бички. Только благодаря упорству советских солдат, избавившихся от синдрома танкобоязни и окруженчества, и маневру резервами его удалось остановить. На участок прорыва в течение трех дней были переброшены основные силы 18-го танкового и 1-го гвардейского механизированного корпусов. Четыре стрелковые и одна кавалерийская дивизия. 17 артиллерийских, минометных, истребительных и самоходных полков, саперные части. Одновременно ставка приказала командующему вторым Украинским фронтом нанести удар седьмой гвардейской и шестой гвардейской танковой армиями из района севернее Эстергома вдоль северного берега Дуная на комарна овладеть переправами у этого города форсировать реку, выйти в тыл группировки противника и разбить ее во взаимодействии с ударной группировкой третьего Украинского фронта, действующего от бички на комарно. 6 января армии Шумилова и Кравченко при поддержке 5-й воздушной армии прорвали оборону немцев на реке Грон и к исходу следующего дня продвинулись на 25-35 километров и завязали бои за новые замки и комарно. В последующие дни советские войска встретились с нарастающими контратаками противника, вводившего одновременно до ста танков и штурмовых орудий. 11-13 января враг усилил контратаки, введя свежую 20-ю танковую дивизию. Ожесточенные бои в междуречии Грон-Нитра завершились оттеснением советских войск на 15-16 километров. 14 января обе стороны перешли к обороне. Войска Толбухина продолжали отражать немецкие атаки и удары на Комарно организовать не смогли. Задача, поставленная Ставкой, оказалась невыполненной. Основной причиной явился недостаток сил. Противник не отказался от идеи выйти в район Бички и отсюда наступать на Будапешт. Оставив почти неизменным состав ударной группировки на направлении первого удара, он сосредоточил в районе выступа южнее мора новую группировку из трех танковых и одной кавалерийской дивизии. Отсюда намечался удар в направлении Замой, Бичке, на соединение с главными силами группировки, наступавшей с северо-запада. Второй удар противника, нанесенный 8 января, не оказался неожиданностью, его направление было точно определено разведкой, и оборонявшиеся здесь 70-й стрелковый и 4-й механизированные корпуса встретили натиск достойно. За пять дней немцы продвинулись на 6-7 километров и выдохлись. Во второй половине января германское командование предприняло еще одну попытку деблокировать Будапештскую группировку. Замысел теперь состоял в том, чтобы прорываться между озерами Веленце и Балатон, выйти на Дунай, севернее Дуна двора и разрезать на двое войска Третьего Украинского фронта. В последующем, прикрываясь с юга, развивать удар вдоль берега Дуная к Будапешту, соединиться с гарнизоном и уничтожить сорок шестую и четвертую гвардейскую армии перегруппировка 4-го танкового корпуса СС в район восточнее Веспрема осталась незамеченной советским командованием. Руководители операции организовали сложную серию войсковых перевозок, вместо того, чтобы просто перебросить дивизии черного генерала из-под Комарна к Балатону, Их грузили в эшелоны и везли кружным путем через Чехословакию, Германию и Австрию по маршруту длиной полторы тысячи километров. Попутно распространялась дезинформация. По данным опроса пленных и перебежчиков, фронтовая разведка пришла к выводу, что противник готовится начать общий отвод войск на запад. Комдивам указывалось быть готовым к активному преследованию с тем, чтобы не дать немцам оторваться. Начать преследование намечалось вечером 17 января. Именно в это время последовал удар 560 танков на участке 135-го стрелкового корпуса. В первые сутки немецкие танковые части продвинулись на глубину 16-30 километров и были ненадолго задержаны лишь на рубеже канала Шарвис. Части советского 7-го мехкорпуса оказались в окружении, к району прорыва, срочно перебрасывался 18-й танковый и два стрелковых корпуса. С утра 19 января немцы форсировали канал и, развивая наступление по расходящимся направлениям, к утру 20 января вышли к Дунаю в районе Дунапентеле. 18-й танковый и 133-й стрелковый корпуса, которым надлежало остановить врага на канале, оказались отрезанными от своих войск. За двое суток противник добился значительного оперативного успеха. Продвинувшись на 55 километров, он расколол войска Третьего Украинского фронта на две части. 22 января Ставка приказала Толбухину продолжать жесткую оборону на направлении Камарна и одновременно сосредоточить юго-западнее Будапешта 23-й танковый и 1 стрелковый корпус с тем, чтобы нанести контрудар между озером Веленце и Дунаем в направлении Шаржда. Толбухин должен был нанести встречный контрудар между Дунаем и каналом Шарвис. Одновременно указывалось на необходимость усилить оборону по восточному берегу Дуная и не допустить его форсирования врагом. Принятые меры несколько улучшили положение. С 20 по 26 января продолжались упорные бои в районе секиш восточнее и северо-восточнее озера Веленце. 22 января 21-й гвардейский стрелковый корпус вынужден был оставить секиш и отступить на 7-8 километров к северо-востоку. Решающие события развернулись между озером Веренцы и Дунаем. Противник 22 января возобновил наступление, нанося массированный удар на узком участке, прорвал советскую оборону и к исходу 24 января вышел к барачке, оказавшись в 30 километрах от окруженной в Буде группировки. последующие два дня он продвинулся еще на 10 километров в северо-западном направлении и окончательно выдохся. 27 января, сосредоточив две ударные группировки и введя в сражение новую 26-ю армию, которую возглавил генерал Гагин, Толбухин нанес удары по флангам немецкого клина. 2 февраля встретились ударные группировки 26-й и 4-й ударной армии. Противник был выбит с западного берега Дуная. Повернув затем на запад обе армии, а также 135-й стрелковый корпус армии Шарохина. К исходу 7 февраля отодвинули линию фронта на 25-35 километров от Дуная, где по приказу командующего фронтом перешли к обороне. Обе противоборствующие стороны проявили высокое искусство маневрирования силами, оперативными резервами и подвижными группами. Обе не добились своих конечных целей. Немцам не удалось деблокировать окруженную группировку и восстановить свою оборону по Дунаю. Удары противника на внешнем фронте заставили маршала Толбухина на внутреннем фронте окружения перейти к обороне. Задача по ликвидации противника в Будапеште легла на второй украинский фронт. Бои за город начались 27 декабря, и продолжались 49 дней. Все это время в наступательных действиях одновременно участвовало не более трех стрелковых корпусов. Остальные соединения действовали на внешнем фронте. Будапешт, расположенный на путях в Австрию, был превращен в важнейший узел обороны стратегического значения, куда были стянуты значительные силы. Вынужденный после 26 декабря Оставить вторую и третью полосы обороны противник оттянул войска в Будапешт, внутри которого было построено до 110 узлов сопротивления и более 200 опорных пунктов. В целях обороны широко использовались подвалы, метро, канализационная сеть, каменные здания и заборы. Командующим окруженной группировкой был назначен командир 9-го армейского корпуса СС Обергруппенфюрер Фефер Вильденбрух, который подчинялся командующему 6-й армии. Бои в восточной части города Пеште продолжались до 18 января. В ликвидации участвовали 30-й стрелковый и 7-й румынские корпуса 7-й гвардейской армии и 18-й отдельный гвардейский корпус. Они были усилены двумя стрелковыми дивизиями и шестью тяжелыми артиллерийскими бригадами. Поначалу единого управления ими не было. С 12 января все советские части в восточной части города были подчинены командиру 18-го корпуса генералу Афонину. 18 января Пешт был полностью очищен от врага. Было уничтожено свыше 35 тысяч и взято в плен 62 тысячи солдат и офицеров противника. В Буде сражались, кроме 18-го гвардейского корпуса, 37-й и 75-й корпуса 3-го Украинского фронта. С 22 января, после ранения Афонина, управление принял генерал Манагаров. Бои в Буде шли с 22 января по 13 февраля. Их интенсивность – зависело от событий на внешнем фронте. Были и другие причины, замедлявшие темп наступления, неграмотные действия при ведении уличных боев. Офицер-направленец докладывал в Генеральный штаб. Затянувшиеся бои по ликвидации окруженной группировки противника командующий фронтом относит за счет неудовлетворительной организации боя. Силы и средства распределены равномерно по всему фронту. Действия отдельных штурмовых групп не увязаны между собой. Орудия прямой наводки отстают от боевых порядков пехоты. КП и НП в ряде случаев располагаются в помещениях, занятых населением города. Хотя наступление Будапештской группы советских войск развивалось медленно, все-таки положение окруженной группировки становилось все хуже и хуже. Тем более, что после 26 января Все надежды на прорыв блокады извне исчезли. Командование группировки, оказавшись в отчаянном положении, приняло решение внезапным ударом вырваться из окружения. В ночь на 12 февраля до 16 тысяч немецких и венгерских солдат и офицеров при нескольких танках и бронетранспортерах попытались прорваться через боевые порядки 75-го стрелкового корпуса, северо-западном направлении, и большей части из них это удалось. 12 и 13 февраля разрозненные остатки частей противника в Буде были полностью ликвидированы. Прекратил существование 9-й корпус СС, состоявший из 8-й кавалерийской дивизии флориан Грейер и 22-й кавалерийской дивизии Мария Терезия. Было взято 33 тысячи пленных, в их числе оказался и генерал Пфефер Вильденбрух. Отдельные группы противника, прорвавшиеся в район Пербала, были уничтожены к исходу 14 февраля. 17 февраля Будапештская группа войск была расформирована. Всего войсками 2-го Украинского фронта в период с 27 декабря по 14 февраля Было уничтожено до 50 тысяч и взято в плен 138 тысяч солдат и офицеров. Советские потери в Будапештской операции составили 320 тысяч человек, в том числе 80 тысяч безвозвратно, 1766 танков и Сау, 4127 орудий и минометов, 293 самолета. С окончанием операции, были высвобождены значительные силы советских войск и созданы условия для дальнейшего наступления на Венском направлении. Разгром, окруженный в Будапеште группировки, создал угрозу коммуникациям войск противника, находившимся в Югославии. Немецкое командование было вынуждено ускорить их отвод. Важным военным итогом действий советских войск под Будапештом явилось то, что они заставили германское командование перебросить на юго-западный театр военных действий большое количество войск, особенно танковых и моторизованных, которые были крайне необходимы для отражения наступления Красной Армии на Варшавско-Берлинском направлении в январе-феврале 1945 года. В результате девятого удара советские войска разгромили часть сил группы армий А, группу армии Юг и частично группу армии Ф. От врага была очищена почти вся территория Венгрии, и ее новое правительство объявило войну Германии. Была оказана прямая помощь освободительной борьбе чехословацкого и югославского народов против немецко-фашистских оккупантов. Разгромив фашистские войска на территории Венгрии и Югославии, предотвратила готовившуюся предательской кликой Тита оккупации Югославии и других стран Балканского полуострова англо-американскими войсками. Битва за Венгрию гремела до апреля 1945 года и обошлась Красной армии в 113 тысяч убитых и умерших от ран, 290 тысяч раненых. 20 января 1945 года в Москве представители Временного национального правительства, подписали соглашение о перемирии, которое в основном повторяло условия перемирия с Румынией и Болгарией. После войны советские войска продолжали оккупацию Венгрии. Командование в этот период, наряду с административными мерами по установлению порядка в тылу армии, уделяла огромное внимание идеологической борьбе против активизирующейся реакции, развернув ее через органы администрации и партийные организации таким образом, чтобы не допустить вмешательства во внутренние дела Венгрии. А внутренние дела вершили, конечно же, коммунисты. Компартию возглавила группа функционеров, прибывших из московской эмиграции, во главе с Матиешем Ракашей. В отличие от коммунистов-аборигенов, оставшихся в годы войны в стране, они, проведя много лет вдали от родины и не зная венгерской действительности, были уверены, что народ только их и ждал, только и мечтал, что о пролетарской диктатуре образца 1919 года. Первые 10 лет существования Венгерской народной республики стали годами гражданской войны, безжалостного уничтожения всего мыслящего, разгула шпиономании и красного террора. Краткая новейшая история страны в изданиях того времени выглядела примерно следующим образом. Во время первых послевоенных выборов в Национальное собрание 4 ноября 1945 года венгерская реакция, инспирируемая американо-английскими империалистами использовала в своих целях партию мелких сельских хозяев. «Мелкий хозяин, уча у Ленин, главный враг советской власти», примечание автора, представлявшую кулачество, а также часть середняков и интеллигенции. Руководящие посты в этой партии оказались в руках врагов демократического развития Венгрии, агентов американо-английского империализма, саботируя чистку государственного аппарата от фашистских элементов и назначая на ответственные посты иностранных шпионов. Реакционеры пытались предотвратить демократизацию страны. В декабре 1946 года органами госбезопасности был раскрыт заговор, имевший целью свержения республики и восстановление фашистской диктатуры. Заговорщики намеревались весной 1947 года произвести вооруженный переворот. Арестованный 25 февраля 1947 года за шпионаж против советской армии и организацию подпольных террористических групп, совершавших убийство советских военнослужащих, генеральный секретарь партии мелких сельских хозяев Ковыч оказался одним из руководителей заговора. Вскоре выяснилось участие в заговоре и других лидеров партии. Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.